51. Вышел во двор. Глаза, промытые слезами, увидели мир в непривычном макроварианте. Хромой воробей пытается вскрыть мятый пакетик из поджаренной картошки. И не может. Забытая ребёнком лопатка лежит на бортике песочницы, красная на жёлтом. Сухая надломленная ветка берёзы качается под ветром наподобие часового маятника. Ржавый гвоздь лежит на асфальте, ожидая, когда можно будет пронзить чем-нибудь размякшее от жары колесо. На металлическом ограждении газона висят намотанные деревянные бусы или, может быть, чётки. Один обронил, другой подобрал, но не присвоил, оставил на видном месте. Лохматый и бандитского вида кот обнюхивает мусорный бак. И вот на третьем этаже кто-то в конец умайной полуденной духотой открывает окно, и при повороте прозрачная стеклянная плоскость ловит ослепительный солнечный блик, и пылающий луч ударяет, как рапира, заставляет зажмуриться, и всё тонет в золотом свечении, во взмывающей беспощадной волне света, и под её мгновенным ударом можно успеть понять, что именно этот, самый мелкий и незначительный сорт жизни, эти лучи, малые дуновения, убогие трепетания, и есть основа, на которой всё держится. Знаев вытащил телефон и набрал номер впервые за два года. «Привет», — пробормотал, — «это я», — а сказала Камила с удивлением. «Человек из прошлого? Тебя ещё не убили?» А «Вроде нет». «Странно». Тон был ледяной. Бывшая жена до сих пор ненавидела своего бывшего и любимого мужа. «Что тебе надо?» спросила. «Встретиться. Найдёшь полчаса?» «Даже не знаю. Я только что приехала завтракать. В Лермонтов. Если успеешь до часу дня, давай». «Ты будешь завтракать до часу дня?» уточнил Знаев. «Могу и до двух». «А что вообще случилось?» «Ничего», — сказал Знаев. «Так, поболтать надо. Дождись, я еду». В полдень в Лермонтове все столы были заняты, и за каждым что-то эмоционально дискутировалось. Завтрак был в разгаре. Мощные кондиционеры отлично справлялись с жарой. Энергично опустошались бокалы с дынным, гранатовым, сельдереевым соком. Прислушавшись к разговорам, можно было понять, что обсуждается в основном новый сезон «Игры престолов». Никакой политики, никаких курсов доллара и фунта. И вообще многое изменилось здесь. Ни силиконовых губ, ни карманных собачек, ни жирных макияжей, ни хищных взглядов из-под нарощенных ресниц. В моду возвращались традиционные ценности. Здравомыслие, бережливость и приличные манеры. Многие девушки были с детьми и няньками, нарядные пухлые дети бегали повсюду, путались под ногами официантов и радовались жизни. Знаев не сразу, узнал бывшую жену. Она располняла. Сидела в одиночестве за столиком на четверых и энергично поглощала то ли спаржу, то ли авокадо, простонародно отставив в стороны голые розовые локти и наклоняясь над тарелкой. Лёгкая летняя шляпа с широкими полями скрывала лоб и глаза. Когда он подошёл, подняла голову, улыбнулась сухо, лицо осталось красивым, но, увы, было утомлённым и слегка отёчным. «Что смотришь? Плохо выгляжу?» «Нормально», — ответил Знаев, садясь напротив. «Ты беременна, что ли?» «Первый триместр», — с отвращением сообщила Камила. «Токсикоз и прочие прелести. Жру, как лошадь». «Молодец», — похвалил Знаев. «Сколько тебе? Сорок три?» «Посчитай, если вспомнишь». «Не вспомню», — признался Знаев. «Ты никогда ничего не помнил. Забывал про мой день рождения, про годовщину свадьбы. До сих пор не понимаю, зачем я убил на тебя столько времени?» Подскочил официант, попытался сунуть «Меню». Знаев, отогнал его взмахом руки. Есть он не хотел. И вообще, вдруг понял, что не очень чётко представляет, зачем пришёл. «А если не секрет?» — спросил он, глядя в склонённую шляпу. «Ты сама решилась?» Камила отодвинула пустую тарелку и придвинула полную. «Насчёт ребёнка? Нет, муж уговорил». «Наследника хочет». сейчас не говорят наследник «А как говорят?» «Приемник». «А в чём разница?» «Наследник — это старомодно и раздражает бедные слои населения. Наследник — это тот, кто на халяву получает родительские миллионы. А преемник — это продолжатель дела. Совсем другой смысл». «Логично», — сказал Знаев. «Послушай, я уеду. Сегодня ночью. Может, надолго. Ты...» Про нашего с тобой преемника не забывай, ладно? А то он одичал малость. В доме бардак. Сам бледный. Ночами музыку пишет, а днём спит. Я просила тебя не лезть в его жизнь. И не бывать в его доме. Я помню, — ответил Знаев, ненастроенный возражать. Мне пришлось. Я привёз ему деньги. Чтоб ты знала, он не взял. — Сколько? — спросила Камила, сильно заинтересовавшись. «Да какая разница?» — раздражённо сказал Знаев. «Много». «И не взял?» — уточнила Камила. «Нет». «Можешь отдать мне. Я освою любые суммы». «Обойдёшься!» — с наслаждением ответил Знаев. «У тебя и так всё есть». «Да, но наличных постоянно не хватает». Камила грубовато хохотнула. «А что? Ты, значит, опять разбогател?» «Нет, просто вышел в деньги». Камилла поманила официанта. «Валентин», — сказала она. «У что, новый повар?» «Если честно, да», — понизив голос и наклонившись, сказал пышущий здоровьем гладкий Валентин. «Забери», — велела Камилла, ткнув полусогнутым пальцем в одну из тарелок. «Этот салат уже кто-то ел». «Прошу прощения». — прошептал Валентин и с изумительной сноровкой извлёк тарелку из плена других тарелок и бокалов. «Желаете что-то другое?» «То же самое», — отчеканила Камила. «Но пусть там не будет своего соуса. Он не нужен. Там никогда не было своего соуса. А сегодня вдруг появился. Он весь вкус портит». «Я понял», — прошелестел Валентин. «Подожди», — сказала Камила. «А что за повар новый такой? Надеюсь, не чучмяк?» Валентин гордо поднял бровь. «У нас все повара-итальянцы?» «Ладно», — сказала Камила. «И воды мне ещё принеси. Сегодня душно. Я полночи не спала». Не поняв, обращена ли последняя фраза к нему или к Знаеву, гладкий Валентин на всякий случай обозначил улыбку и испарился. «Да», — сказал Знаев, — Душно. А что вообще ты тут делаешь? В Москве? Летом? Как раз завтра улетаю. Осталось последний день дотерпеть. Хм, какое совпадение, сказал Знаев. И у меня последний день. А куда едешь? Ну, для начала в Барселону, а там посмотрим. Может, на Тайвань. В этот раз хочу подальше. А ты? А я как раз хочу поближе. «Крым, что ли?» «Ну, вернусь, расскажу. А тебе, значит, Европа надоела». Камилла невозмутимо кивнула, не прекращая жевать. «Может быть. Я же не знал, что земной шар такой маленький. Ездила, ездила, и однажды оказалось, что везде была и всё видела». «Везде?» — спросил Знаев. «А что скажешь про остров Пасхи?» «Не решилась. Туда лететь с тремя пересадками — это тяжело». «Антарктида?» «Тоже. Но там наоборот, надо плыть на круизном лайнере, а я боюсь. Авиакатастрофы не боюсь, а вот этого — утонуть в ледяной воде. Как «Титаник» посмотрела, так сразу и поклялась, что к кораблю близко не подойду». «Китай?» ну, «Была в Гонконге. Ужасно. Страшные толпы, пешеходные светофоры. Привыкнуть невозможно». Вернулась в Москву, оглядываюсь. «А где все? Что за деревня сонная?» «Ну, то есть ты понял. После Гонконга показалось «Камчатка. Долина гейзеров». «Неинтересно. Мне экстрима не надо. Я люблю музыку и самую лучшую еду. Какие могут быть гейзеры, Знаев? Ты со мной десять лет прожил. Ты всё забыл, что ли? Я могу расслабиться только в идеальном комфорте. И везде его ищу». Это лучшее, что может делать современная женщина. «Получается», — сказал Знаев, — «ты нигде не была. Идеальный комфорт везде одинаковый». Камила замотала головой и заработала челюстями быстрее, торопясь проживать слишком большой кусок. «Ничего подобного», — воскликнула она, едва проглотив. «Везде разный. Приедешь в Швейцарию — один комфорт. А через дорогу перейдёшь — бам!» И ты в Австрии, а там всё уже другое. А на Сейшелах вообще третье. Про Штаты я не говорю, как ты понимаешь. И, кстати, это ведь именно ты приучил меня к комфорту. Ты и был фанат всего самого лучшего. Да, — спокойно ответил Знаев. Не отрицаю. Все через это проходят. А теперь что? А теперь я живу следующую жизнь, седьмую по счёту. У меня другие цели и другие планы. «И ты едешь в долину гейзеров?» «Почти угадала». Подбежавший Валентин поставил на угол стола новую тарелку с салатом и помедлил, ожидая похвалы. Но Камила не обратила на него внимания. «Ты не уезжаешь», — Камила погрозила, зная его вилкой. «Ты убегаешь. Тебя тут, в Москве, прижали. И тебе деваться некуда. Только ноги в руки и вперёд. Так ведь?» Знаев, посмотрел на детей, снующих меж столами, шумно требующих кексов и мороженого, то прыгающих на руки к нянькам и мамкам, то, наоборот, рвущихся на волю, и вдруг понял, зачем пришёл. «Камила», — сказал он, — «ты должна знать, всё, что у нас было, было всерьёз, по-настоящему. Я тебя любил». Этот чёртов комфорт, эти деньги — всё было от того, что я тебя любил. И нашего сына мы родили по большой любви. У нас была семья, я был счастлив». Камила помолчала, улыбаясь криво и немного растерянно. «И куда же она делась, твоя любовь?» «Кончилась», — ответил Знаев, недолго подумав. Камила перестала сжевать и тщательно промокнула салфеткой губы. «Ладно, раз пошли такие откровения, тогда и я скажу. Твоя любовь никогда не начиналась. Ты вообще любить не умеешь. И не умел. Это было для меня страшное разочарование. Ты говорил, что любишь, даже помню, цветы дарил. Но из этого ничего не следовало». Ты не жил ради меня, не учитывал меня в своих планах. Ты во мне не растворялся. А кто любит, тот растворяется в любимом человеке, хотя бы какой-то своей частью. А ты занимался только работой, но даже себя ты не любил, потому что если бы ты любил, не убивался бы с утра до ночи в своём банке. Будь он проклят. Ты заговорил про любовь, но ты ничего про это не знаешь. Ты не жил чувствами никогда. «Не обманывай себя. Какая любовь?» «Ты сумасшедший псих. Ты говоришь, что живёшь несколько жизней меняешься. Да ничего подобного. Ты всегда был одинаковой, безумный худой и дёрганной. Очнись, Знаев. Откуда в тебе любовь? Тебя обокрали. Ты неполноценный. Когда мы развелись, я была рада. Я освободилась». У меня появился другой человек, он ничего особенного не делал. Он вообще был лох, простолюдин, какой-то крепкий хозяйственник, прости господи. Он Григория Лепс слушал и конец галстука заправлял под ремень. А мне было всё равно, потому что он обо мне думал, он мне звонил по пять раз в день, он меня ревновал, я была с ним счастлива». Она осеклась, очевидно сообразив, что говорит слишком громко и нервно. «И куда же он делся?» — осведомился Знаев. «А никуда не делся», — ответила Камила. «Он мой муж. Насчёт галстука я его давно просветила. Григория Лепсон отстоял, но неважно». «А, так это он?» — пробормотал Знаев. «Какой же он крепкий хозяйственник. Я про него слышал. Он подряд три фабрики обанкротил». «А мне всё равно», — сказала Камила, цинично усмехаясь. У нас всю страну три раза обанкротили. Мне не важно. Мне надо, чтобы меня любили. Наша страна вообще не хозяйством держится. И не фабриками, и не банками, и не деньгами, а только любовью. Жаль, что ты не понял это раньше, Знаев. Никому тут не нужна твоя работа. Вот это твое проклятое созидание, оно никому не интересно. Оно никого не делает счастливым. «Где твой банк, который ты созидал весь в истериках? Где твоя семья? Где твой сын единственный?» Знаев, хотел было вставить, что сын не единственный, но вовремя прикусил язык. Но ответить хотелось, и он спросил. «Наша страна?» «Ты сказала, наша страна?» «Да, а что?» «Раньше ты говорила, это страна. Ты что, теперь патриотка?» «Конечно!» с вызовом сказала Камилла. «Я люблю свою страну. Я же женщина. Мне важно понимать, что меня, случись что, защитят. Мне нравится, что у нас есть армия, что мужики не разучились воевать». «Десять лет назад ты говорила по-другому». «Десять лет назад», — ответила Камилла, «я сама была другая. Жизнь изменилась, и я изменилась. Все умные люди изменились. И только ты, Знаев, остался на том же месте. «Давай, иди, не могу на тебя смотреть. До свидания. Ты всю жизнь работал, вот и иди и работай». Знайв кивнул, встал и вышел. «Удивительно», — подумал. «Как я прожил с ней столько лет?» «Любил, наверное». «Сам только что сказал, что любил. Что всё было всерьёз, крепко. До крови было». А потом раз, накатила волна и слезала. Время, как океан. Налетает шторм и сносит в чёрную бездну всё, что построил слабый человек. В дверях столкнулся с очередной нянькой, влекущей за руку маленькую румяную девочку, возбуждённую, нарядную. Посторонился, придержал дверь. Два сына есть, а дочери нет. Может, теперь дочь родить? Может, не ездить никуда?»